«Да у меня всего-то рубля не хватает!» Конючила, пытаясь влезть мордой в узкое окошко, какое-то несуразное существо. «Ну дай флакон, а?» «Пускай тебе твоя шмара дает, а меня за этот рублик хозяину давит!» Огрызнула Света. «Так что, убогий, иди отсюда! И не просто иди, а быстро иди! Понял?» Она задвинула пластиковую створку, и вокруг сомкнулась прежняя темная духота. пахло пивом, яблоками и колбасой, ужином. С подозрением поглядывая вслед незадачному покупателю, который никак не хотел смириться с отказом и все бродил, причитая вокруг киоска, Света со вздохом присела на сложенный из ящиков и прикрытый одеялком топчан рядом с Тиной. Та лежала, свернувшись калачиком, боясь лишний раз пошевельнуться, чтобы ящики не разъехались. «Ты чего так сжалась? Замерзла, что ли?» «Просто знобит!» – выступала зубами Тина. «Да уж, зазнобит тут!» Света сдернула с гвоздя ветровку и набросила на Тину. Она почувствовала, как что-то тяжело ударило в бок. «Ого! У тебя там что, камни?» «Нет, доски!» – хихикнула Света. «В смысле, деревянные. Тысяч пять, не меньше. Сегодня хороший день был». «Не слабо!» – с уважением пробормотала Тина, ощупывая тугой сверток в кармане. «А не страшно с такими деньгами всю ночь?» Не дай бог. Да Колян вот-вот приедет, заберет, зевнула Света. Как штык нарисуется не позже десяти. А потом ко мне кто угодно может лезть. Ответ будет один. Беритесь товару, что хотите, а деньги хозяину вез. Все вопросы к нему. О, как ты все это выдерживаешь, сочувственно вздохнула Тина. Каждый день на острие ножа. О себе подумай, дорогая, хмыкнула Света. На себя посмотри. У меня хоть работа такая. а ты ради чего страдаешь?» Тина, не ответив, зарылась лицом в неудобную крошечную подушечку. «Ой, как долго не едет Виталий. Наверное, уже почти час прошел. Или это просто время так тянется?» Ее разморило после ужина, которым насильно накормила Света, сообщив, что еда – лучший транквилизатор. «Нет, спокойнее не стало. Все по-прежнему колотит. Только теперь еще и в сон клонит. Сейчас дремнуть бы хоть часок, Лучше два, а идеально три. Но ведь должен появиться Виталий. Пожалуй, зря с ним сговорилась. Здесь, у Светки, она может хоть до утра оставаться в полной безопасности и безвестности. Никому и в голову не придет, где ее искать. Никакой Зои. А куда ее может отвезти Виталий? Домой? Нет, домой страшно. После того, что случилось сегодня, так и лезут в голову всякие глупости. Мол, возможно, и не примерещилось. Тиня, ночное покушение. Коробочка исчезла, да. Но это еще ничего не значит. Ее ведь могло и вовсе не быть. Например, на подушку была брошена такая особенная штука, вроде испаряющихся освежителей воздуха. От них исходит запах, а сами они в конце концов бесследно исчезают. «Только это обычно происходит очень долго, а то, что должно было убить Тину, испарялось весьма интенсивно. Оттого таким убойным был запах. И к утру она, конечно, умерла бы, но никто и никогда не догадался бы, что стало причиной этой внезапной смерти. Как говорится, скончала скоропостижно, вот и все дела. Стало бы известно про вчерашнюю аварию, ну и...» В заколотили так, что Тина подскочила. Света настороженно приотворила маленькую щелку. «Чего вам? Ну?» – прикликнула сурово. «Несовершеннолетних не обслуживаем». «Лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колыме». дурашливо гнусавя прорал мальчишеский голос, а потом темнота разразилась хохотом и топотом убегающих ног. «Придурки!» – хмыкнула Света. «Каждый вечер одно и то же. Напарница говорит, ей тоже покоя нет. Беспризорщина». «Сейчас качат разные глупости, а подрастут, начнут ларьки грабить. Я тебе не рассказывала, что с Лариской было месяц назад?» Стукнули среди ночи в дверь, говорят, «Лариса, привет!» Она с просонок решила, что Колян зачем-то вернулся. «Ну и возьми да открой!» А ее как шарахнули по башке. Когда очухалась, киоск уже обчищен был. Конечно, ничего не скажешь. Колян человек благородный. Не выгнал Лариску. У нее же двое детей все-таки. Потихоньку вычитает из зарплаты. С тех пор, вон, видишь кнопку? Связь с милицией установил. Вроде бы. А она то работает, то нет. А потом и не знаешь, что лучше. Один раз понаехали гоблины. Я их перепугу вызвала. А уроды, которые сюда лезли, уже убежали. Ну, те давай водки требовать за ложный вызов. «Гоблины – это кто?» – испуганно спросила Тина. «Вроде я читала такую книжку фантастическую «Заповедник гоблинов». «Нет, это другие», – авторитетно заявила Света. «Гоблины – это ОМОНовцы. Менты, мусора – это по-прежнему милиция, а гоблины – новое слово. Удивительно, вроде бы в газете работаешь, а ничего не знаешь». «Хотя ваша газета для невинных младенцев, я вот как открою, к примеру, Нижегородские ведомости или экспресс-газету, чувствую себя так, будто в общую камеру посадили. Запас нормальных слов меньше, чем у людоедки элочки зато всякой фени хреново туча. Вот спроси любое словечко, я тебе запросто объясню. Хотя ты, небось, и не знаешь ни одного». чего же, сегодня очень интенсивно пополнила образование. Тина села, зяб, какую-то свитровку и натягивая на колени старый ватник. Ой, как уже поздно. Наверное, Виталий никак не может нас найти. О, вон какой-то бензовоз подруливает. Припав к окошку, оживленно сказала Света. Могучая тачка, видно, мужик денежный. Может, это вовсе не он? Устало ответила Тина, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь залапанный пластик. «Ну-ка, приоткрой!» Она почувствовала прохладную струю вечернего воздуха. А потом вдруг ослепительно полыхнула. Тина отпрянула, вжалась в угол. Ящики от резкого движения разъехались, и она оказалась на полу, сильно ударившись копчиком. Взвыла от боли. И еще что-то выло, визжало, страшно кричало рядом. А как жарко стало вдруг, просто нестерпимо! Тина машинально заслонила глаза локтем, боясь, чтобы их не выжгла. Едкий запах забивал в ноздри Тина закашлялась, будто что-то жарили, и оно подгорело. Вдруг рядом железо громыхнуло, потом с силой ударила волна прохладного воздуха. Сразу стало легче дышать, а истошный вой, вырвавшись наружу, отдалился. Тина осторожно отвела от лица ладони и увидела огонь. Горели ее ноги. Нет, прикрывавшая их ветхая телогрейка. И плавились пластмассовые ящики. Пламя ползло по стенам. Кто-то бросил в ларек бутылку с горючей жидкостью. Наверное, мальчишки, беспризорщина. Или тот алкаш, которому не хватило денег. Отбросив телогрейку, Кина метнулась к открытой двери. Споткнулась и упала на колени, больно шарахнувшись плечом о косяк. И увидела. Она увидела какой-то горящий сверток, который переваливался по земле сбоку на бок, издавая истошный вой. Света. Это Светка. Значит, вся жидкость выплеснулась на нее, и теперь она пытается сбить пламя. Тина рванулась вперед, но не смогла встать. Упала плашмя. Скинула голову. Из темноты выдвинулась мужская фигура. Незнакомец мгновение вглядывался в горящее существо, потом резко вытянул руку. Чуть слышный хлопок, и светка перестала биться. Одежда по-прежнему полыхала, но это словно бы и не причиняло ей боли. Человек огляделся, потом поднял что-то с земли длинный толстый сук, орудие им, как очергой. Он перевернул горящее тело, наклонился, всматриваясь. Блики пламени заиграли на его сосредоточенном лице, и Кина на миг зажмурилась, не желая верить своим глазам. но сейчас не время было предаваться ужасу. Помедлишь мгновение и ляжешь рядом со Светкой. обгорелой Светкой, мертвой Светкой, и огонь и пуля предназначались не ей. Вот сейчас убийца разглядит обугленное лицо и поймет свою ошибку. Боясь дышать, Кина приподнялась и, согнувшись на цыпочках, выскользнула из тлеющего ларька, обогнула стенку, замерла. Теперь она не видит убийцу, но и он не видит ее. А там, за пределами рваного огненного круга, лежит сплошная темнота. Спасительная темнота. Стиснув зубы, Кина рванулась вперед, отчаянно надеясь, что ее шаги не слышны за треском пламени. Она летела во тьму, слепо вытянув руки, и судороги змеились по спине. Сейчас, вот сейчас ее догонит пуля. Сейчас. Обогнула девятиэтажку и на миг приостановилась перевести дыхание. Из освещенных окон лилась тихая музыка. Кто-то смеялся. «Эти люди, они даже не знают, что произошло. Они не знают, что Светка умерла, что ее убили!» Убил Виталий. Тина прижала ладонь к рту, глуша истерический вопль, разрывавший грудь. Оставалось два человека, которым она верила. «Теперь нет никого». Оглянулась, насторожившись. Послышались крадущиеся шаги. Виталий обнаружил свою ошибку. Понял, что тина ускользнула. Догоняет. Зажмурившись, тина снова бросилась вперед, и тьма спасительница сомкнулась за ее спиной. «Виталий! Виталий! Значит, с самого начала, Виталий! Теперь понятно, почему он не пил коньяк». «Оплошать боялся, скажите, пожалуйста». «Да в коньяке что-то было. Возможно, просто снотворное, не яд». Но, глотнув этого зелья, Тина нипочем не проснулась бы ночью. Вообще не проснулась бы. Теперь ясно, ничего не почудилось. Ее действительно пытались убить э таким затейливым способом. А потом, удостоверились что не удалось, попытку повторили. Весомо, грубо, зримо». Опять сорвалось, и тогда Виталий решил взять дело в свои руки. Однако Тина спаслась вновь, чудом спаслась. Слезы хлынули из глаз. Тина споткнулась и чуть не упала. Ничего себе чудо, обернувшееся для Светки гибелью. Ее-то бедную за что? Если бы она только знала, чем обернется привычная забота о непутевой соседке, разве впустила бы ее сегодня в свою пластмассовую крепость, стоящую на отшибе и надежную, как яичная скорлупа? а, может быть, и впустила бы. Кто знает? Тина вдруг поняла, что совершенно не представляет себе, чем жила Светланина душа. Да что она вообще знает? Что представляет? Пребывает в убеждении, что если и существует центр Вселенной, то именно там, где в данный исторический момент находится Тина Донцова. Все беды, все неприятности, все проблемы были где-то далеко. Она полагала себя надежно защищенной собственным внутренним одиночеством, этаким духовным избранничеством. Однако как же быть теперь, когда все снаряды, наплевав на расхожее мнение, будто две бомбы в одну воронку не ложатся, бьют прямиком в этот самый центр вселенной, не только не оставляя надежду уцелить Тиня, но заодно уничтожая всех тех, кто имел неосторожность оказаться рядом. А что, если перед смертью Света прокляла ее, и теперь Бог от нее отступится, или пошлет ей кару? Что, если следующая попытка виталия окажется удачной?» Она отчаянным движением смахнула слезы, заливавшие глаза, мешавшие дышать. «Куда она бежит? Что теперь делать? Наверное, все-таки стоит пойти в милицию. Сначала ей, конечно, не поверят, но Тина постарается, постарается их убедить, попросит, чтобы ей дали охрану. Эх, жаль, не сохранилась ни капли того поганого коньяка, Стоит только вспомнить, как старательно она мыла посуду. А других доказательств покушений у нее нет. Живописное описание стрелки, так печально закончившейся для Серого Папы, тоже поверит, что она там присутствовала, но осталась невредима. Курточка Светкина, в которой так и осталась, Тина, тяжесть денег в кармане. А вдруг кто то решит? будто то она сама замешана в ограблении и поджоги ларька, сама навела убийцу, а потом смылась деньгами и теперь боится мести подельника. Кто и знает, этих блюстителей порядка? Кто поймет их логику? В газетах о них такое пишут. Да и в детективах. Кого захотят бандиту убрать, того непременно уберут, а оперу или там частному сыщику только и останется, что смотреть на труп – с горьким недоумением. Как же это могло случиться? А вот так, ребятки, старым дедовским способом. К тому же Виталий наверняка имеет минимум 18 алиби на каждую минуту своей жизни в течение последних дней. Вывернуться-то он вывернется. А вот Тина со своими измышлениями и этим тяжелым свертком в кармане запросто может увязнуть в паутине законности, которую, по пословице, жук пробьет, а муха в ней увязнет муха вот именно которая со всех сторон тянутся пауки виталий зоя еще кто то кого она даже не знает ну что же делать как же быть то если и бог отступится от нее и решит наконец примерно наказать не надо не надо пожалуйста всхлипнула она до боли прижимая кулаки глазам помоги господи помилуй я больше не буду не буду что Она не знала, не знала, и куда идти не знала тоже. Открыла глаза, и какое-то мгновение стояла неподвижно, вглядываясь в кружение разноцветных огненных пятен. Причем одно из них особенно настойчивая но ни почем не желала исчезать. Понадобилось некоторое время, прежде чем Тина поняла, что это уличный фонарь. Так, темный пустырь кончился, она куда-то вышла. К шоссе, надо полагать, потому что впереди стоит автобус, а возле него толпятся люди. Авария, что ли? Тина тупо удивилась. Оказывается, и с кем-то другим, кроме нее, случаются беды. Нет, вроде бы никакой аварии нет. Тарахтит, задыхаясь, двигатель. Шофер остервенело крутит монтировкой, В моторе старого-престарого лаза, которому вообще-то давным-давно пора покойников на том свете развозить, причем не в рай, а только в ад. Нет же, до сих пор отравляет земную экологию своим зловонным дыханием. Тина подошла уже настолько близко, что разглядела трафарет на боку автобуса – Нижний Новгород, Дзержинск. И если шоферу не удастся воскресить полудохлую технику, пассажирам останется – Или ночевать на обочине, или пешком брести обратно. Вот радость, да? Неудивительно, что у всех такие угрюмые лица. О нет, уже не угрюмые. Озарились, можно сказать, счастьем, будто по волшебству. А роль волшебной палочки сыграла причудливо изогнутая железяка. Весело помахивая ею, Мак вернулся в кабину, зычно гаркнув. По местам автобус отправляется. Пассажиры ринулись к дверям. а вместе с ними Тина. Через минуту она уже забилась в самый угол заднего сидения, еще не отдавая себе отчета в том, что и зачем сделала, боясь сейчас лишь одного. Все места окажутся заняты, ее шуганут. Водитель увидит безбилетницу, все пассажиры обратят на нее внимание. Заплатить за билет – ерунда, разумеется, Тина заплатит. Проблема в другом – остаться незамеченной. потому что, если хоть кто-то из этих пассажиров запомнит ее, это может стать следом, который приведет к ней убийц. Она не сомневалась, что Виталий не оставит попыток довершить начатое. Почему? Неведомо. Пока неведомо. Еще вопрос, может ли повредить человеку его собственное сновидение? Выходит, может. И еще как. Так вот, чтобы свести этот вред к минимуму, Тине надо исчезнуть, затеряться. В Нижнем Новгороде у нее земля горит под ногами. Значит, надо бежать. О нет, не в жутковатый Дзержинск, конечно, который даже коренные жители называют угрюмо пренебрежительно, Жердинск. Этот несчастный, отравленный газами городишка для Тины – лишь мостик, ступенька той лестницы, которая поведет ее к Москве. Потому что через два часа в Дзержинске остановится поезд номер 37, Нижегородец, идущий в Москву. И если кто-то будет караулить беглянку на вокзале и даже, может быть, в аэропорту в Нижнем, то вокзал Жердинска пока остается спасительной зоной. Но прежде чем стартовать, надо сделать еще кое-что. Ровно через два часа в двадцатый вагон скорого поезда с сообщением «Нижний Новгород-Москва» прошмыкнула высокая девушка, и проводница вложила в кармашек своей книжки билет на шестнадцатое место. Девушка заплатила за белье, однако ложиться спать не спешила. Чуть только кончилась санитарная зона Дзержинска, и открылся туалет, она шмыгнула туда и замерла перед зеркалом, недоверчиво вглядываясь, смотревши на нее нечто. Да уж, воистину, ряд волшебных изменений милого лица. Не так-то легко будет привыкнуть не шарахаться от собственного отражения. Ну и прекрасно. Если Тина сама себя не узнает, то уж точно собьет со следа кого угодно. Эта короткая стрижка не шла ей до изнеможения. Какая-то обитательница тифозных бараков времен гражданской войны. Неужели у нее раньше был такой непомерно высокий лоб и толстый нос и разные глаза? В дамских романах пишут, будто разные глаза – примета людей, подверженных безумством страстей. Ну, насчет страстей – это ладно, а вот что касается безумств – самое яблочко. Неприкрытый идиотизм считался в испуганном лице, обрамленном клочковатыми прядками цвета мореного дуба. Так было написано на коробочке с краской, однако на наяву проявилось нечто рыже-буро-малиновое. А впрочем, какая разница? Чем хуже, тем лучше. Надо радоваться этим волшебным изменениям. И бога благодарить, что, во-первых, в кассе оказались билеты и не пришлось давать взятку проводнице, а значит, светиться. Во-вторых, что еще работала вокзальная парикмахерская. Толстушка, которая там томилась, так отчаянно хотела спать, что ей было глубоко плевать на причуды клиентки, решившей на ночь глядя обкорнать свои чудные темно-русые локоны и перекрасить их в немыслимый цвет. Да на здоровье, хоть наголо, хоть в кисточку». «А может, и правда лучше было наголо?» – в сомнении спросила себя Тина, вглядываясь в свое отражение. «Тогда бы хоть красить не пришлось». «Ничего, это лишь до первого мытья головы. Странно, почему-то стало легче на душе от того, что не придется слишком долго ходить такой вывихнутой уродиной». Чуть не плача от злости, она предъявила в кассе паспорт на имя Светланы Владимировны Болотовой, которые кассирша так и не открыла. Заплатила, взяв деньги из толстенной пачки. Ее трясло. Казалось, мародерствует, грабит убитую. Но кому сейчас станет легче, если она отправится вслед за своей соседкой? Да она же первой назовет Тину на том свете дурой. Вдруг вспомнилось, как они смеялись, что фамилия Светланы идеально подходит Тине. Тина Болотова. В этом что-то есть. Свежо и оригинально. Ну вот, теперь ей довелось носить эту замечательную фамилию. Правда, в сочетании с именем убита Светки. Кажется, краткий период иллюзорного спокойствия, собранности, четких действий кончился. Тина оперлась о стену, которая плясала под руками. Поезд набирал ход. И тяжело, давясь, зарыдала. Слезы капали в грязную раковину. Одиночество и безысходность молча и безучастно стояли с обеих сторон. С третьей подпирал страх. А с четвертой ничего, кроме опухшего от слез, отупевшего от усталости лица под жестким ежиком мутно-рыжих волос. Может быть, сама по себе мысль ринуться в Москву, кануть в толпу в человеческий муравейник, в желе социальное, в студень, в сырковую массу, как писал один великий фантаст, была и хороша. Москва – то самое место, где очень легко затеряться, так залечь на дно, что никакой Виталий, никакая Зоя не отыщут. Но по мере того, как начинал брежить за окнами рассвет, сменяя бессонную ночь, Тина все отчетливо понимала. Мало придумать, надо еще и осуществить. Трудновато выжить в городе, который, мягко говоря, не любишь. А она Москву не то что не любила, ненавидела глухой, с ненавистью провинциалки, живущей в небольшом городе, где, в принципе, от дома куда угодно можно дойти пешком. Москва, чудила Стинья, вообще не город, не цельный организм улиц и домов, а некие разрозненные куски, прикрепленные к выходам из метро. Все остальное, чуть отойдешь, клубящаяся, рычащая мгла, которая растворяет людей без остатка, как знаменитый фейри, жир на посуде. В этом безумном мегаполисе, хочешь не хочешь, придется кому-то обратиться за помощью. «Она теперь не вынесет одиночество. Надо с кем-то посоветоваться, кому-то поплакаться. В конце концов, у кого-то пожить, потому что при нынешних ценах на гостинице она очень скоро по миру пойдет. Светкины деньги не бесконечны все-таки. Да, надо где-то перекантоваться, пока Тина не придет в себя, не устроится на работу. Но больше никаких газет. Там ее запросто вычистят, не в меру ушлые смертоносные ребята». Ладно, все это они обсудят с Тамарой. Есть, слава Богу, и в кошмарной Москве человек, который узнает ее в любом обличье, которому можно верить, а главное, который поверит, что Тина не спятила, что она осталась жива чудом. Света, царствие небесное, похоже, так этого и не поняла, разве только уже перед самым концом». Тина содрогнулась. В купе уже царила предприездная суматоха. Пассажиры сдавали белье, собирали вещи, а она все лежала, свернувшись на своей верхней полке и грезила. Хорошо бы вовсе не слезать с нее. Поезд опустеет, его угонят на запасные пути, а Тина останется здесь. Потом, вечером, состав вновь подадут на первый путь Курского вокзала, вновь отправят в Нижний. Так и поведется. «Запасные пути, вокзал, дорога, Москва, запасные пути, вокзал, дорога, Нижний Новгород». А Тина останется лежать на верхней полке в двадцатом вагоне, забившись в уголок, угревшись после изнурительного, непроходящего озноба. И все страхи останутся за пределом спасительной дремоты, которая покрывает ее подобно теплому неброскому одеялу. «Девушка, вы что это тут залегли? Пассажиры все давно сошли?» Ана.